Глава пятая. Ночные шорохи на старом кладбище. Призраки, привидения и другая нечисть. Наступила ночь. Профессор Пыхтелкин достал из своего чемодана три чёрных плаща и, надев на себя один из них, велел точно так же одеться карандашу и самоделкину. А зачем нам нужно переодеваться? Натягивая на себя плащ, — тихо спросил самоделкин. — Мы идём на дело. Пряча в потайной карман маленький фонарик, пояснил профессор Пыхтелкин. — Мы отправляемся на кладбище. — Ночью на кладбище? — перепугался Карандаш. — Зачем? — Именно ночью на кладбище порой происходят самые интересные вещи, — пояснил учёный. — Там можно многое узнать. Тогда, пожалуй, я нарисую нам какое-нибудь оружие, — задумчиво произнёс карандаш. Ещё неизвестно, кого мы там на кладбище можем встретить. Ты что, пистолеты хочешь нам нарисовать? — удивился Самоделкин. Нет, пока обойдёмся палками, — ответил, высунув кончик языка карандаш, рисуя при этом прямо на стене. Хорошая крепкая палка получше любого пистолета будет, — пояснил художник, когда нарисованные палки превратились в настоящие и упали к ногам профессора и его помощников. Взяв в руки палки, друзья, крадучись, вышли из гостиницы и незаметно в кромешной темноте двинулись следом за профессором. А над старым деревенским кладбищем Взошла апельсиновая луна и лизнула своим оранжевым светом поросшие мхом могилы и деревянные кресты. Кривобокая сторожке, что покосившись стояла на самом краю кладбища, с разных сторон крались четыре вороватые тени. Где-то неподалеку ухнул филин и замяукала кошка. У кого-то из разбойников под ногой хрустнула ветка. Все испуганно остановились, как вкопанные, и прислушались. Тишина. Лишь ветер слегка шевелил огромные лопухи и ветки больших и маленьких деревьев, что со всех сторон окружали кладбище. Тени снова бесшумно заскользили в сторону сторожки. — Ай, кто здесь? — перепугался почтальон Плюшкин, столкнувшись в темноте с водопроводчиком Индюшкиным. — Это я, Индюшкин отозвалась тень. «Ух, слава богу», — успокоился трусливый почтальон Плюшкин. «А я подумал, вдруг это какой-нибудь покойник по кладбищу шастает». «Ты что, совсем очумел?» Выходя из темноты, спросил сантехник Бегемотов. «Разве покойники могут ходить по земле?» «А шут их разберёт», — трусливо ответил почтальон Плюшкин. Я в одной книге читал, что ровда в полночь они вылезают из могил и мечутся по кладбищу, — пояснил почтальон. — А для чего они по кладбищу шастают? — выскочив из темноты, спросил дворник Метёлкин. — Что им делать? Больше нечего, как ночью по кладбищу бегать. — Они ищут, кого бы укусить, — умничал почтальон. — А зачем им меня кусать? Снова спросил дворник Метёлкин. «Чтобы ты тоже умер, а потом вместе шастать по кладбищу, кусать всех, кто попадётся до пути», — пояснил почтальон Плюшкин. «Я не хочу ночью по кладбищу болтаться», — захныкал дворник Метёлкин. «Пошли скорее в дом, а то мне страшно здесь бродить».